Всё это было словно выложено живой снежной крупой на синем шёлке. Задыхающийся пёсий лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле,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 «Быстрее, шипче приказал жихарь телеги. «Догнать, перегнать, запороть!» Повозка ходу прибавила, да так резко, что жихаря опрокинуло назад, и он едва не вылетел, но успел ухватиться за принца, намертво вцепившегося в боковую жерть. «Дикая охота, сэр-брат!» — крикнул принц и поперхнулся снегом.